способен отразить очень сильный, но короткий удар. Длительное воздействие на одну точку он выдержать не в состоянии. Этим шилом вариант пробил защиту армакостюма Вельта. «Выходит, что варианты умеют пользоваться орудиями?» — удивленно приподнял бровь Латимер. «Металл соединен с живой тканью».